Слово 11. Четыре русских крейсера первого ранга «Богатырь», «Олег», «Аврора» и «Светлана» по плану операции выдвигались к Корейским проливам двумя парами под общим руководством капитана первого ранга Добротворского, командира «Олега», чьи потекшие котлы успели залатать во Владивостоке. Первую группу составляли «Олег» и «Богатырь». Они были левым, восточным флангом завесы. Пара этих однотипных, мощных башенных крейсеров должна была проскочить в Желтое море в ночь на 20 июня, выйдя на самые важные японские коммуникации с рассветом. Им предстояло прорываться гораздо более узким и сильнее защищенным проливом между Кореей и Цусимой на 2-3 часа раньше второй группы, чтобы оттянуть на себя внимание противника. Вторую крейсерскую группу, не менее скоростных крейсеров «Аврора» и «Светлана», ввел капитан первого ранга Егорьев, командир «Авроры». Они образовывали правый западный фланг крейсерской завесы и прорывались через Цусимский прорыв западнее Цусимских островов. Покинув Туманный залив Петра Великого, раньше главных сил флота, Добротворский устроил Олегу пробный пробег, разогнав его до 20 узлов. При этом котлы и машины работали без нареканий, хотя избавиться от перерасхода угля все же не удалось. Убедившись в надежности своего флагмана, он отправил кодовую телеграмму во Владивосток и продолжил плавание, развернув свой отряд в боевой порядок. Держа стройфронта, Крейсера разошлись на полсотни миль с запада на восток, едва видя друг друга в светлое время суток. Шедший в середине строя Олег часто сближался и обменивался сигналами с Авророй. Попутной задачей третьей ударной группы было расчистить дорогу до самой Цусимы для рождественского, ведущего главные силы флота в 60 милях позади. Учитывая активизацию японских вспомогательных крейсеров в Японском море в последнее время и возможное уплотнение разведывательной сети в связи с началом наступления в Корее, это было весьма актуально. Чтобы свести вероятность встречи с кем бы это ни было к минимуму, крейсера Азаними и Ражественский выдвигались к проливам необычным маршрутом, которым ходили Владивостокские крейсера, а чуть восточнее. 132-го меридиана, почти до самого японского берега, оставляя острова Оки слева по борту. Лишь немного не доходя до 35-й параллели, планировалось повернуть к Цусиме. Временами находил туман, тогда строй крейсеров смыкался. С улучшением видимости Добротворский снова разворачивал завесу. Но в течение всего первого дня похода горизонт был пуст за ночь тоже никого не встретили хотя уже принимали обрывки японских телеграмм. если не принимать в расчет наверняка обязанных резко активизироваться японских разведчиков это было неудивительно оживленное судоходство в японском море всегда наблюдалось только у японских или корейских берегов вдоль побережья кореи ходили в основном рыбаки и немногочисленные торговые шхуны. Вдоль японского их рыбацкие флотилии и прибрежный каботаж также в основном парусный. Средняя часть японского моря, где двигались крейсера, обычно была пустынна и лишь иногда пересекалась нечастыми рейсами из Японии в Корею и обратно. Но эти маршруты были почти заброшены с начала войны. Наконец-то доведенная до полностью работоспособного состояния новая станция, беспроволочного телеграфа Олега, аналогичной той, что стояла на Урале, позволяла не только управлять действиями вверенных добротворскому крейсеров, но и поддерживать устойчивую связь с главными силами флота и даже с Владивостоком от самой Цусимы. Но на переходе ей было строжайше запрещено пользоваться бессрочной необходимостью из соображений скрытности выдвижения на исходные рубежи. До полудня 19 июня крейсера шли на юг, пока до японского берега не осталось менее 50 миль, после чего повернули на юго-запад к Цусиме. Почти сразу «Аврора» наткнулась на небольшой каботажный пароход, быстро потопленный артиллерии без досмотра, после того, как его покинул экипаж и пассажиры. вскоре светлана перехватило две рыбацкие шхуны, также потопленные без осмотра после снятия экипажей. А в 16.04 с «Богатыря» обнаружили прямо по курсу дымы сразу нескольких крупных кораблей. Это было уже серьезно, и об этом тут же сообщили по радио на все остальные крейсера-завесы, продолжая сближение. Сыграли боевую тревогу. Начали поднимать пары до марки во всех котлах, готовясь к бою. В 16.10 из артиллерийской рубки сообщили, что видят впереди два крейсера на встречном курсе. Опознать не удается, так как трубы створятся, а надстройки разглядеть невозможно. Но почти сразу после этого доклада встречные корабли отвернули влево и были достоверно опознаны как бронепалубные крейсера «Косаги» и «Цусима». Они продолжали идти большим ходом, стремясь обойти богатыря с запада. А у них за кормой виднелись дымы еще нескольких кораблей. Складывалось впечатление, что японцы хотят прижать наш крейсер к берегу большими силами и там расстрелять, лишив маневра. Видя это, командир богатыря, капитан первого ранга Стэмон, приказал дать радио по отряду об обнаруженных новых дымах и увеличил ход до 18 узлов двинувшись навстречу противнику. Справа он видел дымы из труб Олега, способного прикрыть в случае осложнений, а преимущество в скорости позволяло уклониться от боя в неблагоприятных условиях. Поскольку на последнем совещании в штабе все командиры и флагманы были ознакомлены в общих чертах с планируемой операцией, Стемман намеревался выяснить состав сил противника, явно выдвигавшихся в район залива Вакаса, где сейчас должен был действовать отряд небогатого. В 16:18, видимо, обнаружив дымы, шедшего в лоб японской разведки Олега, Касаги и Цусима резко отвернули вправо, стремясь разойтись с богатырем правыми бортами, находясь правее его курса уже всего в 60 кабельтовых, Стемман тут же сообщил об этом добротворскому по радио, и Олег взял Левея, сближаясь с богатырем, чтобы попытаться взять японцев в ножницы. Уже были видны его мачты и трубы, а дистанция до него определялась примерно в 12 миль. При согласованных действиях шансы серьезно прижать быстроходные разведчики противника были. Вероятно, разгадав наши намерения, Японцы развернулись почти на обратный курс, не желая ввязываться в бой в сложившейся ситуации. Постоянно телеграфируя открытым текстом об обнаружении двух крейсеров, они возвращались к своим главным силам, дымившим на юго-восточных румбах за горизонтом и все еще не обнаруженным и не опознанным. Вполне возможно, что японцы заманивали наших скороходов ближе к берегу, рассчитывая затем отрезать им путь назад. Точный состав сил противника все еще был неизвестен. Поскольку справа у Стэмона были только русские крейсера, причем не наблюдавшие никаких других дымов по горизонту, что давало гарантированную возможность отрыва в западном направлении при возникновении осложнений, богатырь не отставал и продолжал преследование. Вскоре с него разглядели впереди отступавшие японской разведки три больших корабля на восточном курсе и несколько дымов небольших судов рядом с ними. Много южнее также просматривались поднимавшиеся к небу столбы дыма. Но до них было еще очень далеко. Об этом тут же сообщили по отряду. а с олега передали на броненосцы главных сил, вскоре получив короткий условный сигнал квитанцию о получении. Установив примерную численность сил противника и их курс и скорость, стемман отвернул к юго-востоку, стремясь разменуться с японцами и точно опознать уже обнаруженные их корабли, а также выяснить, кому принадлежат остальные дымы на юге. По прикидкам сигнальщиков, до них было миль 17 или чуть меньше, то есть была вероятность в ближайшее время увидеть хотя бы их мачты и верхушки труб. Косаги и Цусима сразу повернули на параллельный курс, но не сближались, все так же отходя к своим большим кораблям. Дистанция между русской и японской разведкой держалась в пределах 5-6 миль. Противник явно не хотел рисковать, ввязываясь в бой с большим русским крейсером, к которому кто-то спешил на помощь. Дым Олега японцы уже наверняка видели. Вскоре удалось, как следует рассмотреть и опознать тяжелые японские корабли, уже давно маячившие на южных румбах. Ими оказались броненосные крейсера Якума, Адзума и Такива, сопровождаемые двумя отрядами истребителей или миноносцев по четыре корабля в каждом. Они продолжали движение большим ходом на северо-восток, не реагируя на манёвры русского крейсера А вот те, кто шел за ними, отвернули дальше к востоку, не желая попадаться на глаза обнаглевшему разведчику. Их попытались рассмотреть, взяв еще на три румба левее. Но Касаги и Цусима бросились на перерез богатырю, начав быстро сокращать дистанцию. Русские не меняли курса, изготовившись к бою левым бортом. Постоянно принимались левые сигналы с японских станций без телеграфа. Судя по их силе, шел активный обмен депешами между обнаруженными отрядами противника. Наличие двух реальных противников рядом и еще трех потенциальных в поле зрения Стэммана не смущало. С запада приближался Олег, постепенно сокращавший расстояние. Кроме того, с северо-запада показались дымы и крейсеров Егорьева, спешащих на выручку Добротворскому. Их японцы тоже уже должны были видеть. От подходившей подмоги было известно, что дорога на запад по-прежнему не перекрыта, так что путь для отхода имелся. Однако, невзирая на ставшее уже совершенно очевидным наше превосходство, японская разведка упорно продолжала сближение открыв огонь с 35 кабельтовых в 17.40. Русский крейсер молчал, продолжая огибать японскую эскадру с запада, все больше забирая к востоку и сокращая дистанцию с бронепалубниками противника. Избегать боя Стэмон явно не собирался, спокойно пытаясь занять более выигрышную позицию, позволявшую быстро разорвать контакт в случае возникновения угрозы. Японцы довольно скоро пристрелялись, и их залпы ложились в опасной близости от активно маневрировавшего богатыря, но попаданий не было. Русские молчали, экономя снаряды, но были вынуждены вернуться на свой первоначальный курс, так и не разглядев тех, кто шел ближе к берегу. Лишь когда от богатыря до головного косаги было по дальномеру 29 кабельтовых, Стэмман приказал дать первый пристрелочный полузалп. К этому времени приближавшийся с запада Олег был всего в пяти милях справа. Но в бою пока участвовать не мог. Для уверенной стрельбы его орудий до противника было еще слишком далеко. Дымы же, подходивших с севера-запада Авроры и Светланы, перестали приближаться, хотя были уже хорошо видны как с наших, так и с японских крейсеров ввязавшихся в перестрелку. Видимо, поэтому японцы спешили реализовать свое численное превосходство и продолжали сокращать дистанцию, стреляя всем правым бортом с обоих своих разведчиков, в то время как богатырь по-прежнему, не торопясь, отвечал полузалпами и лишь из палубных и казематных орудий. В башне, обладавшей меньшей скорострельностью, Пока только постоянно передавались все данные для стрельбы, чтобы после накрытия дать полный бортовой залп. Вскоре сразу два 120-миллиметровых снаряда с Касаги попали в крейсер. Первый угодил в корму, разбив 47-миллиметровое орудие в кормовом спансоне, сорвав его со станка и забросив в адмиральский салон. А второй разворотил коечные сетки на шкафуте убив двоих и ранив пятерых из расчетов орудий и нападачи. Сами пушки не пострадали, и это никак не отразилось на русской размеренной стрельбе. Тогда же богатырю, наконец, удалось пристреляться, дали залп из всех стволов, кучно легший вокруг головного японца. Затем еще два, давшего не менее трех попаданий. В батарее Касаги вспыхнул пожар, и он отвернул к берегу, прекратив огонь. Следом повернул и Цусима, так и не добившийся попаданий. Об этом маневре японцев снова доложили по радио, а Олег ретранслировал депешу дальше. После чего радиопереговоры стали невозможны из-за помех, видимо ставившихся японцами, так как наши станции теперь молчали. В результате всех маневров приблизиться к желаемым дымам так и не удалось. Зато появилась реальная угроза охвата кормы японскими броненосными крейсерами, уже развернувшимися и быстро приближавшимися с юго-запада. Это вынудило Стэмана отказаться от дальнейшего продвижения к японскому берегу. В 18.09 бой прекратился. Почти соединившиеся Богатырь и Олег разминулись с японской эскадрой, а Аврора и Светлана так и не выйдя из-за горизонта, начали возвращаться на свои позиции. К этому времени подозрительные дымы ушли еще дальше к востоку, и их преследование было бесполезно из-за приближавшейся ночи. Уже опознанные японцы, больше не пытаясь перехватить наши крейсера, по-прежнему перли на запад-северо-запад, вдоль своего побережья, держа не менее 15 узлов входа. Помехи в радиоэфире скоро прекратились и сразу все станции без телеграфа на русских кораблях начали снова принимать японские депеши, но на этот раз активно забивать их своей искрой. Японцы в ответ начали всячески препятствовать нашему телеграфированию. Оставив японцев за кормой, русские крейсера снова развернулись в завесу, приготовившись к предстоящему им ночному бою. Впереди показались дымы передовых дозоров в Цусимских проливах. Богатырь и Олег повернули на запад, к входу в Корейский пролив. А Аврора и Светлана довернули немного влево, углубляясь в пролив Цусимский. По приказу с Олега с этого момента любые услышанные по радиотелеграммы забивались искры незамедлительно. Действия крейсеров были согласованы заранее. Даже на случай вынужденного возвращения кого-либо из них. Так что в радиообмене они не нуждались. А позволять японцам обмениваться информацией Добротворский не собирался. Спустя менее часа с русских бронепалубников уже видели разбегавшиеся в разные стороны небольшие пароходы. Должно быть из первой линии патрулей. Богатырь смог нагнать и потопить один из них до наступления темноты. А Олег потерял в сумерках свою жертву, хотя и успел пустить ей пар. В течение ночи еще не один раз крейсера открывали огонь по всем, кого видели возле себя, но из-за темноты и большой скорости хода обычно не имели возможности разглядеть результатов стрельбы. К утру 20 июня Егорьев, уже был между Квельдпартом и корейскими шхерами, продолжая быстро продвигаться к западу и топя все, что попадалось на пути и имело отношение к японским промыслам или военным перевозкам. А Добротворский дополнял картину погрома на вражеских коммуникациях такими же решительными действиями сначала восточнее, а немного погодя и южнее Квельдпарта. Выйдя в Желтое море, Ставить помехи прекратили. Добротворский запросил Егорьева о повреждениях и, получив отрицательный ответ, распорядился приступить к поиску японских транспортов. Крейсера поддерживали между собой постоянную радиосвязь, обмениваясь информацией. Недостатка в целях не было. Ни военных кораблей, ни хоть как-то вооруженных пароходов не попадалось вообще первое время даже радиоэфир был абсолютно спокоен. Все это весьма удивило многих на мостиках крейсеров. Ожидалось, что японские коммуникации в этом районе имеют более плотное прикрытие, а с получением известий о прорыве цусимских дозорных линий опустеет еще до нашего здесь появления. Возможно, сказалась быстрота прорыва, чем теперь спешили воспользоваться. По мере возможности использовали подрывные патроны экономя боекомплект. При этом, если судно было японским, неважно, в балласте или с грузом, на досмотр время не тратили, ограничиваясь поисками карт, сигнальных книг и лоций. Просто быстро закладывали заряды в трюмах или машинном отделении, поджигали все, что могло гореть и уходили. Больше всего работы было у отряда Егорьева. Поскольку почти все суда в его районе были японские, к тому же их было много. Иногда видели одновременно несколько целей. Тогда приходилось открывать огонь, чтобы остановить того, кто пытался скрыться среди прибрежных островов и отмелей. Часто попадавшихся у берега корейских рыбаков сразу же отпускали. За первую половину дня Действиями всех четырех бронепалубных крейсеров на дно отправлялись в общей сложности пять судов от 500 до 2000 тонн на паровом ходу и еще семь шхун и прочих парусных судов японской принадлежности. Четыре нейтрала, не имевших контрабанды, были отпущены. Два английских судна шли в Баласте в Шанхай. Француз вез мануфактуру в Симоносеке. А старый американский пароход Кентуки, загруженный под завязку корейским лесом, направлялся на Гавайи. После полудня воды вокруг Квельпарта полностью опустели. Действующую из кадру всё, что осталось от некогда грозного японского объединенного флота после обескураживающего Цусимского разгрома, возглавил контр-адмирал Намото. Он получил этот чин досрочно по личному представлению адмирала Того. Несмотря на молодость и внеочередное повышение, его кандидатура была признана самой подходящей в данной ситуации. Хотя у Японии еще оставалось немало вполне заслуженных адмиралов, в ГМШ считали, что действующий кадры должен командовать офицер, уже побывавший в бою с новым русским флотом хотя вверенный ему броненосец и погиб в сусинском бою, его командир проявил себя с самой лучшей стороны. Так что утверждение в должности дополнялось еще и императорским рескриптом о высочайшем доверии, делавшим на несмотря на более поздние чины производства, высшим среди равных. Благодаря этому он имел полное право командовать всеми остальными контр-адмиралами возглавлявшими подчиненные ему отряды. После окончания ремонта боевых повреждений под началом намота оказалось три броненосных крейсера, сведенных в первую крейсерскую эскадру, 5 бронепалубных крейсеров, составлявших разведывательный отряд контр-адмирала Уриу, да несколько отрядов истребителей и миноносцев. Дополняя это подобие флота, отряд раритетов контр-адмирала Ямада и довольно многочисленные вспомогательные крейсера, годившиеся лишь для разведки и перехвата пароходов, пытавшихся снабжать русских в их последней базе в Владивостоке. При таком корабельном составе, по мнению Намото, об активных наступательных действиях следовало забыть, сосредоточившись на блокаде северных проливов, для прекращения снабжения противника по морю и на охране собственного побережья и судоходства южнее Цусимы от возможных набегов на него русских крейсеров. Возможность восстановления боеспособности русских броненосцев после такого боя силами судоремонтного завода во Владивостоке раньше, чем через два или даже три месяца Намото не верил. Соответственно, по его мнению, К активным наступательным действиям русские могли перейти только к середине осени. До этого времени следовало заняться срочным укреплением собственного побережья. Обо всем этом он сообщил в главную квартиру в Токио, сразу после вступления в должность. Оттуда в ответ пришло распоряжение, что все его действия теперь должны быть направлены на охрану жизненно важных коммуникаций империи для чего в первую очередь нужно было обеспечить безопасное судоходство в Корейском проливе и южнее его между портами Сасебо, Нагасаки и Симоносеки на японских островах и корейскими и китайскими портами, через который осуществлялось снабжение манжурских армий. Поскольку страна уже не могла позволить себе одновременно усиливать и армию, и флот, Именно на успешные действия сухопутных войск сейчас возлагались самые большие надежды высших японских штабах. Флот впал в немилость императора и должен был лишь обеспечивать дальнейшее успешное продвижение маршала Аямы. Слабым утешением японским адмиралам могло служить то, что по данным разведки у русских остались в строю лишь бронепалубные крейсера. Все их броненосцы, хоть и дошли до Владивостока, но имеют очень серьезные повреждения и нуждаются в капитальном ремонте. Невозможным в этом порту, а потому и не боеспособны Учитывая, с каким трудом были отремонтированы крейсера «Россия» и «Громобой» после боя в прошлом году, для противника считалось возможным только поддержание боеспособности легких крейсеров. Заметно, уступавших в числе и по суммарной силе всем японским. Так что задача по защите своих коммуникаций и плотной блокаде единственной вражеской базы была вполне выполнима, поскольку флота в нормальном понимании этого слова у русских тоже не было. Намото, едва вступив в должность, решил мобилизовать как можно большее число небольших судов прибрежного плавания для несения караульной службы на некотором удалении от берегов и на подступах к проливам. Для повышения эффективности планировалось оснащать все суда, даже парусные, пародинамо и станциями беспроволочного телеграфа, чтобы иметь возможность развернуть из них автономные линии дозоров вдоль всего побережья метрополии со стороны Японского моря и на путях вероятного движения русских крейсеров от Владивостока к наиболее значимым пунктам на побережье Кореи. Использование таких дозоров позволяло в кратчайшие сроки и при минимальных затратах создать развитую сеть раннего обнаружения, что даст возможность своевременно и правильно реагировать на действия противника. При штабе нового командующего, действующего из кадры, создали специальную комиссию которая начала мобилизацию прибрежного каботажного парового и парусного флота в портах Фузан, Хакадате, Аомори, Майдзуру, Модзи, Симоносеки, Сосебо, Нагасаки, Такисики для переоборудования и дальнейшего использования его в качестве массированных разведочных сил. Все работы – Предполагалось вести непосредственно в портах приписки судов силами портовых мастерских. Для этого начали активно заготавливать необходимые материалы и оборудование в Фузане, Майдзуру и Такисики. Но почти полное отсутствие дополнительного финансирования сильно сдерживало реализацию программы. По этой причине практически завис процесс приобретения сложного и дорогого радиооборудования, из-за чего так и не удалось до конца июня восстановить разоренные противником совершенно новые береговые станции беспроволочного телеграфа, развернутые в Цусимском проливе только перед самым приходом эскадры рождественского. В сложившейся после Цусимского боя ситуации генералы напрямую обвиняли адмиралов в том, что, имея сведения об активной подготовке к бою русской эскадры, во время перехода, флотское руководство только и смогло что соорудить прямо на берегу несколько радиостанций, совершенно не позаботившись об их защите, что дорогое и дефицитное оборудование было выставлено буквально на показ и, естественно, легко уничтожено. Напирая на это и используя данные разведки, к началу июня армейцы смогли добиться переориентации выделяемых средств на нужды армии и флота в совершенно дискриминационных для флота пропорциях. После чего флот мог проводить только малозатратные мероприятия, экономя даже боевой уголь, который тоже был недешев. Строительство новых береговых батарей у цусима Зунда и симоноссеки оказалось под угрозой срыва.лось идти на импровизации шест пушки, снятые для них скосуги и микасы, затонувших на мелководье из-за отсутствия цемента, разместили в парных дерево-земляных орудийных двориках, а трехдюймовые вообще в примитивных окопах на самодельных колесных лафетах. Во все возрастающих количествах начали использовать в военных целях парусные суда, комплектуя их экипажи добровольцами и вооружая чем попало. Со складов и из арсеналов Сосибо, хакадата Мадзуру и Нагасаки извлекалось все, что хоть когда-то имело боевую ценность. Начали формироваться отряды Кокутай из мелких судов, оснащенных шестовыми или метательными минами, или даже просто зарядами взрывчатки, укомплектовываемые добровольцами-смертниками. Их задачей должна была стать охрана портов и баз а также дозорная служба в проливах. Недостаточную оснащенность предполагалось компенсировать массовостью. Но после набега русских крейсеров на Наяетсу и Ниагата, атаки дамбы в лагуне Хамана и совершенно невероятного дневного прорыва русского конвоя через пролив Цугару, ситуация начала меняться. В столице поняли, что русский змей, заползший в свою нору, еще сохранил яд. Намото получил строжайшее предписание строго усилить оборону ввод Метрополии с целью недопущения подобных действий противника в дальнейшем. А спустя сутки в Мазампо, где располагался штаб действующей эскадры, на миноносцы прибыл офицер МГШ, капитан первого ранга Ямосита, который доставил специальную телеграмму подписанную лично морским министром Йомомото и начальником ГМШ адмиралом Ита. В ней рекомендовалось в кратчайшие сроки разработать план мероприятий по нейтрализации русских крейсеров, действующих в Японском море, используя все имеющиеся средства. Однако было просто невозможно моментально компенсировать последствия многолетней экономии на обороне в пользу наступательного компонента морских сил. К тому же и без того скудные ресурсы, изрядно истощенной войной империи, выделяемые на флот, приходилось делить. Большое внимание теперь уделялось развитию сил береговой охраны Тихоокеанского побережья, явно недостаточных в свете последних действий русских вспомогательных крейсеров. Но этот театр военных действий был поручен главнокомандующим военно-морских округов Йокосука и Куре, и потому Намота напрямую не касался. Что же касалось непосредственно японского моря, то к моменту прибытия офицера из главной квартиры этот вопрос прорабатывался штабом действующий и кадры уже около месяца. Так что Ёмасита был обратно в Токио, имея в руках готовый план организации обороны, который к тому же уже успешно осуществлялся на практике. Все предложения на МОТО были одобрены главной квартирой и незамедлительно выделены материалы для проведения необходимых работ. Поступило распоряжение ГМШ наделявшая контр-адмирала Намото полномочиями, позволявшими на месте решать все вопросы, связанные с приобретением нужных судов и необходимых на это кредитов от Министерства финансов империи. Но взамен на Намото возлагалась ответственность за обеспечение безопасности японского судоходства и рыбных промыслов вдоль западного побережья японских островов и особенно южнее Цусимы. Были установлены жесткие сроки на завершение развертывания дозорной сети. В Англии, других европейских странах и Америке японские торговые агенты начали активно закупать нужное оборудование. Причем из-за явно недостаточной осведомленности в этих вопросах большинства агентов, год выпуска и эффективная дальность связи аппаратов без телеграфа, массово закупаемых для нужд объединенного флота, оказались далеко не на первом месте. Поэтому союзники Японской империи и другие державы весьма охотно и выгодно избавлялись от своего старья, что в то же время весьма сомнительно способствовало повышению боеспособности японского флота. Кроме того, в десятки раз возросшее число станций связи, появившихся у флота, В течение всего одного следующего месяца потребовало огромного числа подготовленных специалистов для их обслуживания. Среди флотских изыскать нужное количество персонала было нереально, даже если вымести под метёлку все учебные классы. Поэтому был начат активный набор среди телеграфных служащих. Сначала брали только добровольцев, проводя с ними хотя бы короткую учёбу по морской практике. Но по мере поступления техники и быстро нараставшей нехватки профессионалов это движение переросло вскоре в массовый призыв всех маломальски годных к службе или хотя бы просто знакомых с телеграфным делом без какой-либо специальной подготовки. Дозорные силы, несмотря на объективные и субъективные причины и неизбежные в таком масштабном мероприятии прочие трудности, быстро росли числом и вполне успешно комплектовались. Но это все уже было после гибели Намото. Прежде чем японцы успели развернуть их с достаточной эффективностью, хотя бы на ключевых участках, русские снова начали действовать, причем снова очень агрессивно и стремительно. После звонкой оплеухи в виде набега на тоннели и мосты с форсированием охраняемого пролива очень скоро, последовало продолжение в виде десантов в северокорейских портах. Поскольку связь с атакованными пунктами сразу пропала, для прояснения обстановки туда отправили первый отряд истребителей и вспомогательный крейсер. Но едва ушла разведка к берегам Северо-Западной Кореи, поступило сообщение о появлении русских кораблей с воздушным шаром уже в заливе Вакаса. Далее поток телеграмм панического содержания, оттуда рос как снежный ком. Причем совершенно неожиданно, уже к полудню 19 июня стало ясно, что против атаки русских не в состоянии держаться не только гарнизон порта Цуруга, который еще не успели усилить после событий в Наяецу и Ниегате, но даже считавшаяся хорошо укрепленной база флота Майдзуру. Это казалось невероятным, и от коменданта крепости и начальника морского района потребовали прекратить истерику и предоставить подробный рапорт. Начальник морского округа Майдзуру, вице-адмирал Хидака, вскоре сообщил, что русские высадили десант в порту Цуруга, прямо на причалы с миноносцев и двух вооруженных пароходов, одновременно атаковав и блокировав саму базу значительными силами флота. Но имеющихся у Хидака сил для отражения этой атаки недостаточно. Гарнизон Цуруга разбит. Все находившиеся в заливе Вакаса миноносцы и сторожевые суда потоплены. Батареи еще ведут бой, но часть из них уже разрушена. Из штаба Хидака сообщили о двух больших старых и трех малых русских броненосцах, обстреливающих крепость. Они опознаны как эмбиры эскадренные броненосцы Николай I, Наварин и броненосцы береговой обороны типа Адмирал Ушаков. С ними пароходы, над одним из которых поднят воздушный шар и шесть миноносцев. В момент отправки этой телеграммы русские уже высаживали десант у входного канала Майдзуру и тралили подходы к гавани. Требовалась срочная помощь. После падения фортов, Горнизон крепости также не сможет оказать достойного сопротивления ввиду своей недостаточной численности и внезапности нападения. Это в корне расходилось со сведениями о противнике, полученными на мото буквально накануне от начальника штаба флота капитана первого ранга Симамуры. По самым последним докладам японской разведки выходило, что все русские тяжелые корабли развернуты вдоль побережья залива Петра Великого для его обороны и не могут выйти в море в ближайшее время, что на них провели только самый минимум необходимых работ для удержания на плаву, ничего больше обеспечить порт Владивостока не в силах, что все они имеют расстрелянную артиллерию и неисправные главные механизмы. А запасов боевого угля в крепости почти не осталось, так как его подвоз вообще практически прекратился. В дополнение к известиям из залива Вакаса, постоянным потоком шли телеграммы о возрастающей активности русских в Корее. Их атаках по всему побережью, большом десанте с конницей и артиллерии в порту шестакова и подозрительных кораблях, обнаруженных в море, направляющихся в сторону порта Гензан в Броутоновом заливе. Это вынудило развернуть корейскую разведку на порт Шестакова, куда направили вспомогательный крейсер и на Гензан, которые должны были осмотреть истребители. Из залива Вакаса к ночи сообщили, что русские грузят уголь на миноносцы прямо в порту Майдзуру. После этого связь пропала. В ожидании сведений от своих разведчиков Намото вывел основные силы действующие из кадры из Цусимских проливов, где они маневрировали на экономическом ходу еще с вечера 18 июня к северу. Но после получения последних известий из залива Вакаса, он после полудня 19-го двинулся к Майдзуру, оставив в самих проливах дозорные крейсера Акаси, Нанива и Токачиха. Им совместно почти со всеми миноносцами, вспомогательными крейсерами и седьмым боевым отрядом адмирала «Ямада» поручалось не допустить возможного прорыва русских кораблей на коммуникации у Цусимы и южнее. Он не знал, что все три оставляемых крейсера нуждаются в угле, отправив для них телеграмму с борта флагманского «Якума». Итак и не получив ответа, Намото распорядился передать им приказ через штаб в Мозампо и стоянку Азаки. В итоге только к ночи 19 июня, когда Акаси, Нанива и Токачиха пришли на бункировку, их командиры узнали о своих новых задачах. Штаб командующего действующей эскадры считал, что весь свой частично боеспособный флот русские наверняка бросили именно против Майдзуру, а высадки в Корее могут быть отвлекающим маневром. Следовательно, сначала нужно атаковать русские силы в заливе Вакаса, уничтожив то, что осталось от русской второй эскадры, а корейские десанты можно будет прикончить после этого, уже на обратном пути. В своем превосходстве над эскадрой из пары кое-как отремонтированных устаревших броненосцев и трех броненосцев береговой обороны Намото не сомневался. Он рассчитывал напасть на противника утром 20 июня непосредственно у гавани базы, если до того русские не начнут отход, а затем, прижав к берегу всеми своими силами, расстрелять совместно с крепостными батареями. Зная о новейших мощных фортах, построенных у Майдзуру в последние годы, японский адмирал считал, что они в состоянии выдержать суточную осаду даже крупных сил неприятельского флота. Телеграммы о высадке русской пехоты у входного канала Майдзуру он и не только он один считал наглой провокацией. Слишком невероятно все это звучало. Если не удастся застать противника в заливе Вакаса, то оставалась возможность перехватить отходящие оттуда и уже наверняка серьезно поврежденные огнем батарей русские корабли и добить их в течение дня в артиллерийском бою с больших дистанций. На дальностях от 4 до 6 тысяч метров русские бронебойные снаряды будут неопасны для его хорошо защищенных броненосных крейсеров, а превосходство в ходе позволит диктовать условия боя. То, что останется на плаву до темноты, гарантированно прикончит имевшиеся у него два отряда миноносцев последующими ночными минными атаками. Уже к трем часам по был готов боевой приказ и его отправили на все крейсера главных сил. Ушедшие вперед на разведку Косаги и Цусима были извещены по радио о планируемой утром атаки на флот противника. Постоянно поддерживалась связь с крепостью Бакан, откуда получали Последнее известия передаваемые телеграфом. Однако, едва набрав полный ход, японцы своей разведкой наткнулись на русский большой трехпалубный башенный крейсер, шедший навстречу. Причем он не уклонялся от контакта, а ввязался в бой, когда пытался выяснить состав японского соединения. Его пытались отогнать с корабли разведочного отряда, но особо в этом не преуспели. Столь уверенное поведение русского объяснялось близким присутствием еще одного такого же крейсера, подошедшего с запада позже. Но, судя по дымам, показавшимся снова с западных румбов, спустя еще какое-то время крейсеров было не менее четырех, при этом непосредственно в стычке разведочных отрядов и их перестрелки участвовали только два больших башенных русских крейсера, из чего был сделан вывод, что за горизонтом все это время держались их пароходы-крейсера, шедшие с Олегом и Богатырем в качестве быстроходных угольщиков. Благодаря правильным и решительным действиям крейсеров разведывательной завесы к японским угольщикам, шедшим восточные под охраной только вспомогательных крейсеров, русские так и не смогли прорваться. Одной из задач, естественно, кроме прорыва южнее Цусимы, Для встреченных крейсеров, по-видимому, было установление численности японского отряда и направление его движения, так как сразу после короткой перестрелки последовала серия телеграмм, и русские вышли из боя, продолжив движение большим ходом в сторону Цусимского пролива. Их передачи японцы пытались перебивать своей искрой, Но вскоре от этого отказались, чтобы иметь возможность известить свои дозорные силы о приближении противника. Однако, едва поняв, что японцы что-то передают, русские сами начали мешать японскому радиотелеграфированию. Это создавало очень сильные помехи, не позволявшие связаться даже с ближайшими береговыми станциями. Дозорных судов поблизости не было. Это вынудило Намота отправить один из миноносцев в залив Абу-Радани для отправки срочных депеш об обнаруженных крейсерах и их курсе. Но поскольку миноносец шел догонку за русскими, сообщения сильно запоздали. Едва получив сведения о противнике, в Абу-Радани сразу объявили тревогу, отправив через крепость Бакан по проводному телеграфу Телеграмму вице-адмиралу Цунада, начальнику морского района Такисики, с приказом на мото немедленно выслать крейсера Акаси, Нанива и Такатиха вместе со всеми миноносцами и силами отряда контр-адмирала Ямада в усиление дозорных линий. А все вспомогательные крейсера, ненесшие дозорной службы в данный момент выслать на сбор пароходов южнее Цусимы, и конвоирование их в безопасные бухты. Телеграфировали также в управление порта Бакан, Симоносеки, и далее на юг в Сосибо и Нагасаки распоряжение о немедленной приостановке судоходства в западном направлении. Разворачивать свои крейсера на мото не стал, считая отставленные в проливах силы вполне достаточными для отражения нападения. Своей первоочередной задачей он видел оказание помощи гарнизону крепости Майдзуру и уничтожение неожиданно активизировавшихся остатков главных сил русского флота. Между тем, в Азаки в авральном темпе грузили уголь на крейсера, чтобы выйти в море как можно быстрее. Но распоряжение на удалось выполнить только к ночи. В основном из-за возникших помех в работе радиотелеграфа. К этому времени уже начали поступать сообщения о перестрелках дозорных сил с русскими крейсерами, быстро рвущимися на юг. В итоге русские оказались южнее Цусимы раньше японцев. Вскоре в главной квартире стало известно, что русские атаковали Гензан крупными силами и высаживают там войска при поддержке артиллерии крупных кораблей и корректировки огня с воздушного шара. От отправленных туда истребителей известий пока не было, но численность вражеской эскадры исчислялась в полтора десятка вымпелов. Это сообщение было сразу передано на действующую эскадру по радио. В дополнение ко всему, незадолго до полуночи, Намото получил телеграмму с известием, что русские покинули залив Вакаса на закате и ушли на север. Становилось ясно, что набег на Майдзуру и Цуруга, так же как, скорее всего, и десанты в Корее, были лишь отвлекающими маневрами для прорыва крейсеров через Цусимские проливы и их действий на важнейшей на данный момент коммуникациях империи. Намото приказал немедленно разворачиваться и идти полным ходом в догонку за русскими крейсерами. Связаться по радио с Цусимой или с Сосебо все так же не удавалось. Лишь глубокой ночью, когда японские крейсера вошли в восточный пролив, удалось уточнить обстановку. Выяснилось, что русские уже миновали узости. Причем, прорвавшись, они обстреляли и повредили дозорные миноносцы Цубаме и Хато, едва дотащившиеся до Такисики. Стоит без схода подбитый истребитель Асасио, также встретившийся с русскими этой ночью. А в Гавани Миура заделывал большую пробоину в носу миноносец номер 26 из пятого отряда, наткнувшийся ночью западней Цусимы на большой трёхтрубный крейсер и едва спасшийся от него. Кроме того, не выходит на связь три дозорных парохода, а ещё два были вынуждены выброситься на отмель в районе Бухты и Акура из-за полученных повреждений. При этом точную численность и состав прорвавшихся на юг отрядов крейсеров установить не удалось. Достоверно опознан был снова только башенный крейсер с тремя трубами. Но судя по числу пострадавших в ночных стычках своих кораблей и исходя из рапортов их командиров, отмечавших очень сильный огонь артиллерии, Намото не исключал, что русские задействовали в этой акции абсолютно все, что у них было. Все эти известия подстегнули его продолжать преследование всеми силами, чтобы, если не перехватить русских, то хотя бы попытаться защитить свои транспорты в море. По его приказу все дозоры из проливов перебрасывались к югу для поиска противника и судов с военными грузами. Вызывались дополнительные силы из Сасебо, Мазампо и Симоносеки. Опоздавшим крейсерам из отряда контр-адмирала Урио было приказано как можно быстрее произвести разведку к юго-западу от Сусимы. К утру 20 июня Якума, Адзума и такива находились почти в ста милях к юго-западу от Азаки, недалеко от восточной оконечности острова Квельтпарт. Но преследовать врага возможности уже не было. Угля на крейсерах после полутора дней погони на полных ходах оставалось менее чем на сутки хорошего хода. Крейсера Цусима, Акаси и Касаги были в разных точках треугольника с вершинами в Вакамадсу, Акиносима, Миура, а также испытывали недостаток топлива. Многочисленные вспомогательные крейсера Уже неделю мотавшиеся в море также не могли быть брошены в погоню немедленно. Преследовать прорвавшиеся русские рейдеры было фактически нечем. Никаких известий о противнике все еще не было. Понимая, что в такой ситуации нагнать русских ему не удастся, Намото приказал вспомогательным крейсерам, еще способным держаться в море, рассыпаться цепью, с севера на юг и разворачивать все пароходы с армейскими грузами обратно в Сосибо, Симоносеки или Нагасаки, а сам повел большие крейсера в Азаки на бункировку, приказав Касаги, Акаси и Цусими следовать туда же. Еще до рассвета ему удалось установить связь со всеми своими отрядами, находившимися в море, и отдать необходимые распоряжения. Казалось, что ситуация снова становится управляемой. Смирившись с тем, что его переиграли, Намото решил подготовить горячую встречу русским крейсерам при обратном прорыве. По его расчетам, угля на них оставалось не так уж и много, с учетом маневрирования на полных ходах при встрече с его эскадрой и прорыве через проливы. Пополнить его запасы они могли бы только в порту или в укромной бухте где-нибудь у островов Рюкки. Но насчет портов он надеялся заручиться поддержкой союзников англичан, а к островам планировал отправить почти два десятка дозорных судов из проливов, так что спокойной стоянки у русских никак не могло получиться. По примерным прикидкам получалось, что для действий в японских тылах у них было от двух дней до недели времени, после чего придется либо возвращаться, либо, израсходовав весь уголь, интернироваться в Шанхае, Циндау или Сайгойни. В том, что англичане строго проследят за соблюдением всех норм нейтралитета и не позволят русским отбункироваться нигде ближе Сингапура, Намото не сомневался. В случае, если они осмелятся приблизиться к любому из островов, об этом ему станет известно достаточно быстро, чтобы сорвать их планы. Отправив в Мазампо с телеграммами для главной квартиры ИГМШ, подвернувшийся дозорный Авизо Тацута, Намото со своими броненосными крейсерами не спеша двинулся к Азаки в 4.50. А уже к пяти утра ему удалось связаться со всеми легкими крейсерами, действовавшими восточнее Цусимы, и передать им приказ также выдвигаться к Цусиме Зунду с севера, собрав все оставшиеся дозорные миноносцы из проливов. Планировалось, догрузившись углем и собрав все наличные силы в Азаки, перехватить русские крейсера, когда они будут возвращаться из своего набега. А пока продолжать их поиск южнее Цусимы и Кореи, имевшимися патрульными силами и вспомогательными крейсерами, уже стягиваемыми в юго-западные воды метрополии из южных и восточных районов. Исходя из этого, он планировал успеть принять полные запасы топлива и воды на все имевшиеся в его распоряжении крейсера и миноносцы и держать их в готовности выйти на перехват из Азаки для решительного боя, как только появятся сведения от разведки. Ничего большего сейчас сделать было уже нельзя. Для организации перехвата русских крейсеров предполагалось выставить дополнительные дозорные линии южнее Сусимских проливов из уцелевших разведывательных каботажников и вспомогательных крейсеров с опорой на угольную станцию в Томиа на юго-западе острова Готу и корейский порт Мокпхо. К 7 часам утра он уже успел отправить туда два угольных парохода из гавани Миура и сторожевые суда, снятые с несения дозорной службы севернее Цусимы. В течение двух ближайших дней планировалось развернуть в общей сложности четыре дозорные линии в районе от западной конечности Квельпарта и Готских островов до южной конечности Цусимы, одновременно собрав все войсковые транспорты в защищенных гаванях для последующей проводки в составе хорошо охраняемых конвоев к портам разгрузки. Но получилось совсем не так. К восьми часам утра японцам удалось организовать сначала сосредоточение всех своих ударных сил в районе Азаки, начавшие движение к этой гавани из мест несения дозора или бухт, где пришлось укрыться для исправления повреждений, отдельные корабли и отряды должны были встретиться уже в ближайшее время. Но поскольку к моменту начала сбора японские силы оказались разбросаны по большой площади моря, либо уходя от наших крейсеров, либо наоборот, ведя их поиск к точке рандеву, они подходили с разных сторон и не одновременно. При этом точно согласовать их действия не было возможности. Но даже и в таком варианте столь быстрое появление значительных сил японского флота на решающем направлении атаки было крайне нежелательно для русских. Тщательно спланированная и безупречно осуществленная операция прикрытия атаки Цусимы не предусматривала столь быстрого истощения угольных ям японских крейсеров. Именно это обстоятельство в первую очередь и привело к тому столкновению русского и японского флотов, что впоследствии назвали вторым Цусимским сражением или боем у Цусима-Зунда.